Тертулиан. Квинт Септими Флоренс Тертулиан, около 160-го, после 220-го годов нашей эры, родился в Северной Африке, в Карфагене, там же и умер. Он не сразу стал христианином, он принял христианство в возрасте около 35 лет, после чего вернулся из Рима на родину. До этого Тертулиан был в Риме судебным оратором. Тертулиан написал значительное количество сравнительно небольших статей. Апология, об идолопоклонстве, против еретиков, о плоти Христовой, о воскресении плоти, против Маркиона, против Гермогена или против вечности материи и другие. Философия и религия, вера и разум. В отличие от христианского гностика Климента Александрийского, стремившегося сблизить античную философию и христианское новомифологическое мировоззрение, Тертулиан – воинствующий фидеист. Он безоговорочно ставит веру выше разума, который всячески принижает. Всякая философия и сама еретична, и источник всех религиозных ересей. Ересь, говорит Тартулиан, означает выбор, взятие, овладение, захват, завоевание, свобода выбора, выбор, выборы избрание. Философы умы спорливые и презрительные, смотри примечания, занятые праздными вопросами и разговорами, не знают истины, Они еще ищут, стало быть, не нашли. Примечание. Творение Тартулиана, христианского писателя, в конце II и в начале III века. Часть 1. Санкт-Петербург, 1847 год, страница 95. В дальнейшем страницы указываются в тексте. Конец примечания. Философы и еретики распадаются на враждующие секты. Они заклятые враги друг другу. Своими пререканиями они утомляют сильнейших, побеждают слабых, колеблют прочих. Страница 163. Все эти учения возникли позже истины. Истина существовала первоначально, а заблуждение явилось впоследствии. 177. Критерием истины являются одинаковость, единодушие, древность. Учение наше древнее всякого другого, а потому оно и истина. 182. Истина от Бога, тогда как и философия, и религиозные ереси от дьявола, числавного соперника Бога. 181. Нушает, возбуждает ереси дьявол, дьявол одушевляет всех ересиархов. 187. Поэтому Тартулиан задает риторический, не требующий ответа вопрос: но что общего между Афинами и Иерусалимом, между Академией и Церковью, между еретиками и христианами? 155. И делает вывод: мы не нуждаемся ни в любопытстве после Иисуса Христа, ни в изысканиях после Евангелия. 155-156. Страница 386. В Священном Писании, исходящем от Бога, истина дана полностью и на вечном. Таково мнение Тартулиана, выраженное им в его апологии, написанной в 217 году нашей эры. В написанной десятью годами ранее работе о плоти Христовой Тартулиан прямо принимает религиозное безумие как высшую мудрость, которая должна посрамить всякую земную мудрость. Тертулиан опирается на послание апостола Павла, который, как мы знаем, сказал, что «мудрость мира всего есть безумие перед Богом», что «Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрые». Приводя эти слова Павла, Тартулиан пишет «Я согласен, что это безрассудно, если мы станем судить о Боге по нашему только смыслу, смотри примечание, ведь в очах мира нет ничего безрассуднее, как веровать в Бога в очеловечившегося, рожденного от Девы, приявшего плотское тело, и, так сказать, слепо веркшегося во все низости нашего естества. Но не можешь быть истинно мудрым, если не покажешься безумным в глазах мира» вере тому, что мир именует безумием в Боге. Итак, примечание. Творение Тертулиана, христианского писателя, в конце II и в начале III века. Часть 3. Санкт-Петербург, 1850 год, страница 9. В дальнейшем страницы указываются в тексте. Конец примечания. В трактате о плоти Христовой находится то знаменитое высказывание Тартулиана, которое приняло легендарную форму «Верую, потому что абсурдно». Это не совсем точно. Тартулиан говорит так «Я не нахожу лучшего предлога к посрамлению себя, как презирая стыд, быть свято бесстыдным и счастливо безумным». Сын Божий был распят. Я того не стыжусь, потому что как будто бы надо бы стыдиться. Сын Божий умер, надлежит тому верить, потому что разум мой возмущается против этого. Он восстал из гроба, в котором был положен. Дело верное, потому что кажется невозможным. 11. Таков воинствующий фидеизм Тертулиана. Он отстраняет возможность обсуждения содержания Священного Писания. Он говорит о том, что еретики не должны быть допускаемы к обсуждению Священного Писания. «Творение из ничего» Тартуриан полностью принимает складывающийся в христианском мифологическо-теологическом мировоззрении тезис о творении мира «Богом из ничего» страница 387. И здесь он обрушивается на всех тех христиан-платоников, которые в духе учения Платона принимали вечность материи, видя роль Бога лишь в ее организации, как это было описано в «Тимии Платона». Среди еретиков вечность материи, в совечности ее богу, верил в частности Гермоген, и Тартулиан обрушивается на Гермогена, выдумавшего материю, которую он ставит наравне с вечным богом. Опровержению этого учения посвящен специальный трактат Тертулиана против Гермогена или против вечности материи, написанный в 209 году нашей эры. Тартуриан пишет о Гермогене. Он отъемлет у Бога все то, что он есть, утверждая, что «не из ничего сотворил он все вообще существа». Действительно, перешедший от христиан к философам, от церкви в академию и в портик, он покусился вместе со стойками объявить материю современную самому Богу, потому будто бы, что она всегда существовала, никогда не имела рождения, не была сотворена, не имеет ни начала, ни конца, и что ею Господь только воспользовался для произведения всех вещей». Примечание. Творение Тертулиана. Часть 4. Санкт-Петербург. 1850 год. Страница 68. В дальнейшем страницы указываются в тексте. Конец примечания. Тертулиан пишет далее. Стало быть, Гермоген вводит два божества, равняя материю с Богом. 73. Ведь материя становится равную с Богом коль скоро ей приписывается вечность. Тартулиан правильно замечает, что если бы материя была вечной, то не было бы необходимости в Боге. А если Бог бы и был, то он оказался бы нуждающимся в материи, а следовательно оказался бы, как все в чем-то нуждающиеся, зависимым от материи и даже ниже ее. Гермоген думал, что если материя не совечна Богу, то тогда Бог, как единственная причина мира, должен быть источником не только добра, но и зла, которое в противном случае можно было бы приписать материи. «Но», — возражает Тертулиан, — «в таком случае Бог все равно будет источником зла, раз он потерпел злую материю, а не исправил ее, а то и не уничтожил». «Словом, сказать Бог становится рабом или покровителем зла» коль скоро живет в сообществе с материей, а тем паче, когда употребляет в дело превратную и дурную материю. 81. Тертулян, несмотря на все словесные ухищрения, так и не может решить проблему происхождения зла в мире. Страница 388. Ему приходится признать, что в Священном Писании ясно и точно не сказано, что все сотворено было из ничего, 96 И ему снова приходится применять много софистических ухищрений, чтобы все же найти тезис о творении мира Богом из ничего, и там, хотя ясно и точно, не выражены. Так что эта мысль там, оказывается, есть, она только не выражена точно и ясно. Не все учение Тертулиана было принято церковью. В частности, не был принят его теологический материализм. Он иногда утверждал, что и Бог, и души телесны. Тертулиан много писал о гонениях на христиан, особенно в своей апологии. С одной стороны, он утверждает, что эти гонения не обоснованы, а если на чем-либо основаны, то лишь на клевете. А с другой стороны, он прямо заявляет, что языческие боги не боги, а что касается гонений и истязаний, которым подвергают в империи христиан, то они идут только на пользу церкви. Мы всегда благодарим вас за приговоры, изрекаемые против нас». Примечание. Творение Тертулиана. Часть 1. Страница 105. Конец примечания.